Явление второе Хор Нимф Я сорок первая на Плесецкую, двадцать шестая на Пледы Чешские, тридцатая на Таганку, тридцать пятая на Ваганькова. Кто на Мадонну? Запись на Морвокзале. А вы с ребенком тут не стояли. Кто был и девятое, станет десятое. Борисова станет Мусатовой. Я шестнадцатое к Глазному. Семьдесят пятое на Глазунова. Сто десятое на Аборты. Придет очередь под работаю. Двадцать шестая на Фестивале. А вы с ребенком тут не стояли. Сорок седьмая на Автодетали. Сорок седьмая на Автодетали. меня родили и записали я уже тысячная на автомобиле меня записали потом родили что дают кому давать а ещё мать я сорок пятая за тридцать пятыми а вы с ребёнком чего тут пялитесь кто на мадонну отметка в 10 а вы с ребёнком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 пахнет жанром пусть я выверну жизненной изнанку но идея поэмы проста что ты ищешь художник не знаю назовём её красота это света взметённое знамя это светлая мука с креста как зовут тебя муза не знаю